Глава 13. Вечер у Бамоновых оставил на языке Катарины привкус сожаления. Когда подали экипаж, она тепло простилась с виконтом и села в коляску, кутаясь от ветра в меховой воротник плаща. Потом вспомнила, что этот плащ подарок Варвика, и ласково прижалась к меху щекой. У неё никогда не было такой роскошной вещи. Были нарядные платья, купленные для её дебюта в свете, которые выглядели очень дорого. Но она-то знала, как маменька обсуждала с портнихой, на чём можно сэкономить и как придать оборкам более пышный вид. А после одежду можно было назвать добротной и невзрачной. При жевалке не полагается роскошных тканей, мехов, безделушек и драгоценностей. Грав же первым делом прислал своей невесте этот плащ и записку для тётушки с наказом заглянуть к его обувщику. Да Зимние сапожки на каблучке тоже были новёхонькими. Внутри ногу нежно обнимал мех, а снаружи блестела дорогая лакированная кожа. И платье из тонкой, но тёплой шерсти, и стёганые юбки, благоухающие фиалками. Малютка Афелия сразу заметила, что родственница пахнет по-другому. Из детской непосредственностью заявила, что их любимая тётя Кати пахнет праздником. Леди Абермаль закусила губу. Фиалковые саше очень любила Елена Именно ими прокладывались её бальные платья, но из-за цены мешочки, набитые фиалками и солью, выкладывали только в шкафу хозяйки. Леди Кларисс довольно легко для своего возраста забралась в коляску и вырвала Катарину из грустных воспоминаний. А теперь можно и домой. Право слово, день был длинным, а завтра у нас начинаются визиты. Визиты? Кати растерялась. Но я ведь ещё не представлена их величеством. Ты не представляно, но кто помешает светским болтушкам навестить меня, хмыкнула леди Абермаль. К тому же, мы побывали у самого Гайда, и поверьте мне, леди Абермаль, все, кому это нужно, заметили наш визит. А если кто-то не заметил, то уже завтра ему расскажут. Катерина, понимающе кивнула головой. Хоть и далека она была от светской суеты, но ведь гости у Бамоновых бывали едва ли не каждый вечер. Так что знала, как легко и быстро порой разносятся новости. Под неспешной мыслью коляска докатилась до особняка леди Клэрэнс. Шустрый лакей помог дамам спуститься, придержал тяжёлую калитку и дверь. Горничная быстрой и ловко сняла с дам плащи, шляпы, приняла перчатки и ващетшие в моду муфты. Немедля явившейся камердистки, повели хозяек наверх, обещая Немедля горячую ванну и лёгкий ужин в постели. Выспись хорошенько, Кати. Напутствовала гостью леди Летисия. Завтра целый день будут гости. Леди Кларисс вдруг испугалась Катерина. У меня же нет подходящего платья. Какие пустяки, отмахнулась пожилая леди, поднимаясь по лестнице. Всё давно прислали и убрали в гардероб. Утром скажешь своей камердистке, что будешь принимать гостей дома, она покажет, что прислал маэстро. Успокоенная Катерина ушла к себе. Умылась, переоделась и, чувствуя невероятную усталость, уснула, не дождавшись ужина. Утро началось для столицы довольно рано. Уже в 10 часов утра в доме леди Кларенс открывали ставни, а бойкая горничная понеслась в кондитерскую за пироженными к чаю. Кухарка ворча замешивала тесто на печенье, пирожки и булочки. Поварята носились по кухне, готовя сбитень. Тонко нарезая лимон к чаю, добывая из погреба заветные баночки с настоящим крыжовным вареньем и припрятанные в прохладное место коробочки с пастелой и цукатами, леди Кларисс, как рачительная хозяйка, запасалась сладостями на сытных осенних ярмарках, после аккуратно разбавляла ими дорогие пирожные и шоколад из кондитерской. Кати проснулась, привычно и бодро поднялась, вызвала камеристку, собираясь надеть привычно строгое платье, собрать волосы и идти на кухню отдавать распоряжение. Но пока камеристка поднималась по лестнице, леди Абермаль подошла к зеркалу, ища гребень и шпильки, но остановилась в легкой растерянности. В ее присутствии на кухне не было необходимости. Более того, появление гостей в хозяйственной части дома леди Кларен смогла с честь оскорблением. Ата сознания этого Катерина неловко села на мягкий пуф, стоящий у зеркала, и уставилась на своё лицо. Она редко заглядывала в холодную серебристую глубину, с той поры, как в маленьком карманном зеркальце ей показали грубые алые пятна с подживающими краями. Теперь же она оценила побелевшие шрамы, рельефные отметины стянутой кожи и существенный перекос одной стороны лица. Впрочем, если повернуться в профиль, то вид получался почти безупречный. Волосы давно отросли, и грамотная причёска скрывала ненужное, подчёркивая высокий лоб, красивый тонкий нос и выразительный подбородок. Значит, стоит поворачиваться к гостям правой стороной лица. Закончить свои печальные размышления Кати не успела. Прибежала её камеристка, немедленно отправила госпожу в купальню и захлопотала, раскладывая на кровати новые платья. В них не было ничего скромного, унылого и тусклого. Впрочем, и явной роскоши не наблюдалось. Мистер Гайд нашёл тонкую грань, приготовив для Катарины бежевое платье с кофейными узорами, светло-зелёное с белой вышивкой и голубое с серебристо-синими рюшами. Такие платья могла надеть и молодая замужняя дама, но фасон был нарочито скромным, а края манжет и воротничков были отделаны не кружевом, а оборкой из шёлкового шифона. Для первой встречи Катерина выбрала зелёное платье. Сначала она, правда, думала остановить свой выбор на кофейном, более строгом и сдержанном, но камердистка показала ей примилый обруч для волос, украшенный шёлковыми листочками и многослойной зелёной вуалеткой, и это решило дело. Маэстра и тут был последователен. Никаких цветов, положенных юной леди, только листочки и тонкие завитки, красиво обрамляющие лицо. Завершив утренний туалет, Кати спустилась в большую гостиную. Леди Кларисс уже стояла там, отдавая приказания слугам. "Доброе утро", поздоровалась она с гостей. "Вы ещё не завтракали? Пойдёмте в столовую. Я распорядилась сегодня накрыть чай для гостей в большой гостиной. Уверена, как только пробьёт 3, дверь слетит с петель". Леди Абермаль на эту тираду только молча улыбнулась, следуя за хозяйкой дома. Завтрак им подали весьма плотный, каша на сливках, приправленная на выбор изюмом или курагой, яйца в смятку с тостами и сыром, ломтики ветчины, булочки с маслом, несколько видов варенья и мед. «Ешьте как следует, моя дорогая», – наставляла гостью леди Кларенс. «Когда начнутся визиты, вам и чашку чая губам некогда будет поднести». «Но ведь еще нет полудня», – удивилась Катарина. Сейчас привезут платье от метра, а следом придёт куафёр, чтобы порепетировать причёску к балу. Вы едва успеете сменить платье, Кати тихонько вздохнула. Кажется, она поторопилась надеть самое симпатичное платье из тех, что ей доставили. Это в доме Бамоновых она всего лишь накидывала широкий вышитый воротник утром и заменяла его шёлковой косынкой в обед. В доме леди Кларенс явно придерживались правила смены одежды к трапезе, а значит, к чаю придется надеть другое платье, и к ужину тоже. К тому же на ужин собрался заглянуть Варвик. Он прислал мне записку, чтобы я пригласила кое-кого из старых подруг. Мальчик желает подготовить для вас визит ко двору и не скупиться. Тут леди Кларенс подмигнула и указала Катарине на корзинку тонко пахнущих белых роз. Вообще цветы в столице не были редкостью даже зимой, но целая корзина была событием. Леди Абермаль не удержалась, жалобно взглянула на хозяйку дома. Вы позволите взглянуть, миледи? Как только вы съедите булочку, дитя моё, или хотя бы кусочек ветчины. Вам сегодня понадобится силы. Кати молниеносно отрезала кусочек вкусного мяса, запила чаем и вновь уставилась на леди Летисию. Ладно, ладно, что с вас возьмёшь? засмеялась почтенная леди. Там внутри письмо от морятера. Наслаждайтесь. Катерина встала из-за стола, подошла к тумбе с цветами и вдохнула тонкий аромат. Розы пахли чудесно, а обрамляющая их тугая зелень спаржи, украшенная мелкими зелёными ягодками, и нежные веточки гипсофилы радовали глаз. Конверт притаился в самой середине букета. Кати потянула на себя плотную голубоватую бумагу и вытянула не только конверт, но и привязанный к нему футляр. Положив коробку на тумбо, девушка первым делом сломала печать, чтобы прочитать записку. Граф Вармик писал о том, что улаживает дела со здоровьем леди Бамон, а по тому сможет прибыть только к ужину. Однако, желает, чтобы Катерина хорошо провела время, знакомясь с подругами тётушки, и по тому посылает ей цветы и маленький сюрприз. Не сочтите меня дерзким, чётким почерком писал мужчина. Но мне кажется, эти маленькие вещички очень похожи на вас. Прошу вас принять знак моего внимания без всяких сомнений. Помните, что вы теперь моя невеста, и по вашему виду в свете будут судить о моей щедрости и внимательности. Опустив ещё парочку строк убеждений, Катя отложила письмо и открыла коробку. Невольно вырвавшийся вздох восхищения привлёк внимание леди Кларисс. Она подошла ближе и деликатно взглянула на подарок графа. Молодец, мальчик, заявила леди Литисия, рассматривая брошь камею, окружённую бриллиантами и мелким, но очень ровным жемчугом. К этому украшению, весьма уместному за чаепитием, прилагались пара скромных жемчужных серёжек и примилые часики на красивой витой цепочке. Кати тихонько вздохнула и погладила цепочку. А леди Кларианс вдруг нажала незаметный рычажок и поддон с украшениями приподнялся, чтобы открыть ещё один. Внизу обнаружились помолвочный браслет из призрачных бриллиантов и красивая заколка для волос в том же стиле. А это для ужина, одобрительно покивала тётушка графа. Полагаю, Тэр приедет не один? Не один? Кати заволновалась. О, не переживайте, леди Абермаль, успокоила её Летися. Мой племянник представит вас своим друзьям, чтобы не терять время на балу. В толпе знакомиться неудобно. Это Катарину не успокоило, но тут в столовую заглянула камеристка и доложила, что прибыли платья и парикмахер, и леди уже ждут её в комнате. На переживания, к сожалению, не осталось времени. Нужно было выбрать платье для чаепития и для ужина, вытерпеть длительное расчёсывание и укладку волос, а после ещё успеть привести себя в порядок, когда в прихожей внизу начал звонить колокольчик, сообщая о первых гостях.